Глава восьмая. Прошло почти два дня моего нахождения в теле пумы. Чтобы вновь стать человеком, было испробовано абсолютно все, что приходило мне и моим родителям на ум. Но ничего не менялось. Жизнь в теле животного невероятно утомляла. Я только и делала, что ела и спала. Ждать обратного обращения больше не было сил. И очередной ночью, пока родители спали, Я все же решилась на то, чего делать больше никогда не собиралась. Отправилась к Шейну. Путь к его дому я проделала невероятно быстро. Так сильно мне хотелось поскорее вернуть свой человеческий облик. И только оказавшись здесь, я осознала ужасающий для меня факт. Все двери и окна заперты, ведь зимой никто не оставляет их нараспашку. А значит, не было никакой возможности проникнуть в дом. но похоже, В этом не было необходимости. На парковке рядом с домом машины Шейна не оказалось, а это означало, что его попросту нет дома. В разочаровании я побежала дальше. Нет, не домой. На поиски Шейна. Но я даже не имела представления, где его искать и куда бежать. Если прежде я могла учуять Шейна за несколько миль, то сейчас с этим была проблема. Лишь слабые нотки его запаха доносились со стороны дома и там же обрывались. Но я не сдавалась и продолжала бежать. Бежала до тех пор, пока не оказывалась у окраины леса, а затем меняла направление и бежала вновь. В безрезультатных поисках я провела всю ночь, и с приближающимся рассветом мне пришлось вернуться домой, пока никто из людей меня не заметил. Ну и пока родители не проснулись и не заметили моего отсутствия. Без сил я рухнула на пол в своей комнате и моментально отключилась. Почти до самого вечера я проспала в полном бреду. Все это время я видела сны, которых мне удавалось найти Шейна. На долю секунды я просыпалась и тут же засыпала вновь, видя новую вариацию этого сна. Окончательно открыв глаза, с разочарованием осознала, что мой разум просто издевался надо мной. Ведь я по-прежнему была в теле волосатого чудища». На первом этаже раздавались голоса родителей. Они что-то очень бурно обсуждали. И я поспешила к ним, чтобы узнать, что произошло. Может, они нашли для меня выход? «Ох, дорогая, ты вовремя!» – протянула мама. «Нам, наконец, удалось узнать, где сейчас находится хранитель книги Лони». «Примерно где находится», – поправил ее отец многозначительно подчеркнув слово «примерно». «Хорошо, примерно», – недовольно согласилась она. «Говорят, он образовал поселение Нагвалов, вдали от городов, где-то на севере», – поделилась она со мной. «Хоть мы и не знаем точного местонахождения, но я все же считаю, что нам необходимо ехать на машине. Так будет удобнее и безопаснее. Доедем до какого-нибудь крайнего города, а оттуда уже начнем поиски пешком». Шая, вздохнул отец, я тебя очень люблю и всегда прислушиваюсь к твоему мнению, но сейчас ты говоришь глупости. Это почему же? Возмутилась она. Потому что на машине мы только потратим время, объяснял он свою точку зрения. Вдруг проскочим мимо, и все равно потом придется возвращаться пешком. Сменив облик, мы быстрее сможем отыскать Лони. К тому же, как ты собралась перевозить дочь в машине? «Я что, такая толстая, что и в машину не помещусь?» Но, кинув себя взглядом, я поняла, что отец частично прав. Залезть-то я залезу, но насколько это будет удобно для меня? А еще в дороге нас вполне может остановить полицейский патруль. И как им тогда объяснить наличие дикого зверя в салоне авто? «Не знаю, как», – устало вздохнула мама. «Возьмем на прокат фургон или еще что?» но нам нужна машина вот что ты будешь делать если она вдруг обернется обратно на полпути на себе понесу что еще невозмутимо ответил отец а ты подумал о том что в этом случае она окажется без верхней одежды а на улице между прочим зима так ты ведь будешь с нами наденешь перед дорогой куртку и если возникнет необходимость то отдашь ее дочери чем меня радуют обращение на гвалов, так это т что одежда не разрывается в клочья, как это показывают в фильмах про всяких оборотней. Что сказать? Магия? Мама молча глядела на отца, видимо, придумывая новые аргументы в пользу поездки на машине. Но лично я все же разделяла мнение отца. И чтобы окончательно решить данный вопрос, я подошла к папе и села рядом с ним. Раз уж сказать я ничего не могла, то нужно было хотя бы продемонстрировать, какое решение я поддерживаю. «Что ж, ладно!» – всплеснула руками мама. «Будь по-вашему, раз я в меньшинстве». «Тогда нужно скорее собираться», – заключил отец. «Нам лучше передвигаться только ночью, а на улице уже темнеет. Не стоит терять время». Перед дальней дорогой мама накормила нас плотным ужином, ведь после этого еда нам светила еще не скоро, по крайней мере, мне. Для родителей уже было не в новинку есть сырое мясо только что убитых зверей. А вот я на такое однозначно была не согласна. Так что голодать мне предстояло долго и мучительно. Когда все были готовы отправляться в путь, отец вышел во двор на разведку. Нужно было убедиться, нет ли поблизости соседей или случайных прохожих. Удостоверившись безопасности, он подал условный знак, и я, выскочив из дома, побежала прямиком в лес. Вскоре родители оказались рядом со мной и в один миг перекинулись в ум черную и белую. И теперь мы были полностью готовы отправляться в путь. Отец бежал впереди, как глава семьи и предводитель нашей небольшой стаи, указывая нам дорогу. За ним следовала я, а позади была мама. Для меня было удивительным то, что папа знал, куда бежать. Пусть даже примерно, но знал. Как ему это удается? Как он понимает, где север или юг? У него встроенный навигатор? Или на ходу конец компас? Раз так, то почему в мои настройки даже этого не добавили? Вокруг мелькали бесчисленные и нескончаемые деревья. Впереди то и дело возникали различные препятствия в виде повальных бревен и крупных веток, которые приходилось перепрыгивать или оббегать. Усталость в обличии помы не ощущалась достаточно длительное время, но всему был предел. Спустя несколько часов непрерывного бега ла лапы гудели, а дыхание сбивалось. Но, судя по тому, что за все это время отец ни капли не замедлил темп, устала только я. Взяв волю в кулак, я продолжала бежать, но с каждой милей мне становилось все хуже и хуже, хотелось плакать от бессилия. «Да остановись ты уже!» – взмолилась я в своем разуме. И в тот же миг отец обернулся на меня. И так резко остановился, что я даже врезалась в него. Он повернулся ко мне и стал пристально разглядывать. По всей видимости, все же решил проверить, как я себя чувствую после столь длительного забега. Я радостно разлеглась на снегу, переводя дыхание. А отец по-прежнему не отводил от меня взгляда, и это становилось уже подозрительно. Приняв человеческий облик, он просто ошарашил своим вопросом. «Кассандра!» «Это ты сейчас сказала?» Я подскочила на лапы и непонимающе склонила голову на бок. «Разве мог он меня услышать?» «Что случилось, Кай?» Обеспокоенно спросила мама, тоже обратившись в человека. «Почему мы остановились?» «Кассандра!» Задумчиво ответил отец. «Кажется, она может разговаривать». «О чем ты?» Не понимала мама. И я бежал. И вдруг услышал, что она кричит мне просит остановиться, и я уж было подумал, что она снова приняла свой человеческий облик, но, обернувшись, увидела что это не так. От услышанного я энергично закивала головой, подтверждение отцовских слов. Меня переполняла радость от того, что я могу общаться с родителями даже в теле зверя. Но я не понимала, как это у меня получилось. Родители рассказывали, что нагвалы не могут общаться мысленно, Да и ментальная связь присутствует исключительно между партнерами. По выражению лиц родителей, было абсолютно ясно, что они, как и я, находятся в полном замешательстве. «Кассандра, попробуй сказать еще что-нибудь», — попросил отец. «Привет. Ты меня слышишь? И если слышишь, то кивни в ответ», — сказала мысленно я. Но отец не подавал никаких знаков в ответ, а лишь продолжал смотреть на меня. Я предприняла еще несколько попыток передать ему свои мысли, как умные, так и не очень. Но, похоже, он не получил ни одной из них». «Ничего», – подтвердил мои домыслы отец, покачав головой. «Видимо, это работает как-то иначе». «Ну, здорово. У меня появилась еще одна классная способность, которая тоже работает случайным образом». «Может, тебе все же показалось?» – С сомнением сказала мама. «Нет, не показалось, и я абсолютно точно слышал ее», – твердо ответил папа. «Ладно, раз уж сделали остановку, то давайте отдохнем. Здесь неподалеку населенный пункт, который нам придется пересекать, а уже светает. Поэтому останемся здесь до наступления темноты». Даже и не думая противиться воле отца, я вновь плюхнулась на землю, даже не потому, что сильно боялась быть замеченной людьми, Сейчас меня это волновало меньше всего. Я бы очень хотела поскорее добраться до этого хранителя и решить свою проблему раз и навсегда. Но еще больше в этот самый момент я хотела просто лечь и не шевелиться. Настолько сильно меня вымотал этот ночной забег. Конечно, не было гарантии того, что Лони сможет мне хоть как-то помочь. Мы с родителями лишь предполагали, что в его книге есть хоть какая-то информация способное прояснить мою ситуацию. Но абсолютной уверенности в том, что таковая вообще имеется, не было. Поэтому мне оставалось лишь надеяться. Надеяться и верить. Усталость взяла вверх, и я уснула, едва голова коснулась твердой промерзшей земли, покрытой белой снежной подушкой. Родители разбудили меня с наступлением сумерек, и мы вновь отправились в дорогу. Частный сектор, о котором говорил папа, Удалось пересечь достаточно быстро и почти беспрепятственно. Один раз нам пришлось все же спрятаться, пока разгульная компания не пройдет мимо. Но это не отняло у нас много времени, и вскоре мы уже бежали через новый лес. Хорошо сейчас кому-то, веселяться себе беззаботно, отмечают праздники, а я... а я бегаю по лесу. Действительно, чем бы еще заняться на каникулах? Ну и ладно, переживаю без праздников. Главное разобраться с этим кошмаром раз и навсегда и жить себе спокойно, не опасаясь, что в любой момент обращусь и застряну в зверином обличии. Хорошо, что не поехала к отцу на Рождество, что бы я тогда делала? А если бы это произошло немного позже, и я уехала бы куда-нибудь с друзьями. Интересно, как они там? Наверняка потеряли меня. По крайней мере, Найтэн «Точно. Хотя, может быть, он с семьей куда-то уехал отдыхать, поэтому рядом с их домом не было машин. Хорошо, если так. Тогда по возвращению не придется ничего придумывать и объяснять, куда это я снова пропала». «Хмм, а позитивно я, однако, мыслю. С чего я вообще решила, что этот Лони точно сможет помочь мне? Может, я останусь в этом обличии навсегда?» «Нет, не останусь. Вот еще. Если ничего не получится у хранителя, тогда вернусь домой и обязательно разочу Шейна. Уж он там мне поможет. Не он сам, конечно, а его запах. Но не суть. Что за напасть? Как бы я ни хотела забыть его и больше никогда не встречаться, все происходящее постоянно толкает меня обратно к нему. Я бы даже подумала, что это судьба» если бы не его предательство. Мысленные рассуждения делали путь менее нудным и отвлекали от усталости. Может, конечно, за прошлый день я уже натренировалась в беге, и поэтому сегодня дорога давалась легче, но бездомно лицезреть нескончаемые деревья было уже просто невыносимо. Судя по тому, что было еще весьма темно, пробежали мы меньше, чем за вчерашнюю ночь, да и у меня еще были силы передвигаться но отец почему-то сдавал позиции. «Это странно, ведь его дар – сверхскорость. Он, наверное, вообще не должен уставать. Или должен?» Спустя еще немного времени мы и вовсе остановились, но почему-то родители не спешили обращаться в людей. Отец прижался к земле и стал медленно красться куда-то в сторону, а мама села возле меня и кивнула головой, сообщая, что мне тоже нужно оставаться на месте. По крайней мере, я поняла это именно так. Интересно, что случилось? Может, где-то рядом люди? Или мы добрались до нужного места, и отец пошел туда первым? Какое-то время мы с мамой продолжали сидеть, а я задавала себе все новые и новые вопросы о причине папиного поведения. Но вдруг мама подскочила с места и побежала вперед, зазывая меня с собой. Совсем немного проследовав за ней, и я увидела отца а рядом с ним – тушу убитого оленя. Меня жутко воротило лишь от одной мысли, что они сейчас будут это есть. Я, конечно, тоже не ела уже больше суток, но голод был не настолько изнуряющим, чтобы я вместе с ними вкусила свежатины. Но неожиданно для себя я почувствовала невероятно аппетитный запах, заставляющий бурлить желудочные соки, словно сейчас передо мной был сочный обжаренный стейк из мраморной говядины. Я набросилась на оленя с невероятной жадностью, вгрызаясь в его плоть, словно больше и не принадлежало себе. Управление надо мной взял зверь. И я прекрасно давала себе отчет, что сам факт поедания сырого мяса только что убитого животного отвратителен. И что прежде я и допустить не могла, что буду это когда-либо делать. Но в то же время мне было так вкусно что оторваться просто не было сил. Тело жило своей жизнью, а разум – своей. Я ела и плакала. Плакала в душе. От того, что мне было жаль убитого оленя и омерзительная мысль его поедания. Но еще от того, что мне был невероятно приятен его вкус. Хоть олень и был не самых крупных размеров, но хватило его на всех. Да, о таком семейном ужине и мечтать трудно. В плохом смысле этого слова.